жареным тайменем, разваристой картошкой, политой ароматным кедровым маслом, квашеной капустой и солеными огурцами и помидорами. «Богато живете, Степан Тимофеевич», озадаченно протянул журналист, подумав, что со скрюченной спиной вряд ли такие разносолы заготовишь. «Так только трудом праведным, только им родимым». Старик засуетился у буфета. Вытащил штоф с ярко-малиновой жидкостью. Водочки моей попробуйте, настойно на бруснике, исключительно пользительно для здоровья. Сам я, конечно, из принципа по утрам не пью, но на что не пойдешь ради дорогих гостей? Мужчины выпили, а Лена отказалась. Она уже имела однажды неосторожность попробовать исключительно пользительной водки, после чего не помнила, как доползла до дома. Ради пользы дела она не стала препятствовать отцу. В подпитии дед был особенно словоохотлив. Слегка перекусив, чтобы не обидеть старика, она отправилась навестить Гнитка. Мерин понуро стоял у яслей с но, увидев Лену, приподнял верхнюю губу, обнажив крупные желтые зубы, и начал радостно кивать. Девушка потрепала его по холке. — Ах ты паршивец! За сахар и танцевать скоро научишься! Рагдай бегал по самому берегу, обнюхивая темные отрасы камни. На противоположном берегу глухо шумел ручей, сбегающий из-под снежника. Бяжка весь утонул в тумане. Солнце только-только угадывалось за скалистыми вершинами. Где-то очень высоко в небе появилась яркая сверкающая точка. Крошечное тельце блеснуло на солнце, оставив за собой медленно растекающийся по небесному своду шлейф отработанных газов. Значит, уже шесть часов, и летчики авиаполка, расквартированного недалеко от райцентра, начали плановые полеты. Лена медленно разделась, зачерпнула воды из озера, но обливание не принесло ей радости и не взбодрило ее Одевшись, она присела на камень и принялась наблюдать за псом. Рогдай старательно исследовал корни растущего поблизости кедра. Собака заметалась под деревом, то и дело задирая морду вверх. Лена подошла поближе. Из густой хвои на нее смотрели два маленьких круглых глаза. Тут же яркое светло-коричневое создание мелькнуло среди веток и перемахнуло на соседнее дерево. Из избы раздался голос Абсолюта. — Слышь, кого это там Рогдай гоняет? — Да колонок, по-моему, Степан Тимофеевич. — Ах ты шельмец такой, повадился у меня кур давить. И до чего же обнаглел, днем заявился. Зверек тем временем обманул пса, ушел по вершинам деревьев. Лена вошла в избу. Рогдаев бежал следом, притаился за печкой, наблюдая осторожно за людьми и поводя носом на вкусные запахи. Старик, кряхтя, зачерпнул половником из большой кастрюли наваристых щей, покрошил хлебца и пододвинул миску собаке. — Ешь, охотник, мне бы тебя лет тридцать назад. Со всей округи соболя моими бы стали. — Слышал я, Степан Тимофеевич, вы всю жизнь в органах проработали? — осторожно спросил Гангут. Старик как-то странно посмотрел на него. — А что? И прослужил, правда... В генералы не выбился, но... Он плеснул в стакан водки, протянул Максим Максимовичу. Тянул эту лямку, как говорится, тридцать лет и три года, а потом на пенсию спровадили. Не нужен стал, вот и пришлось поохотничать. Потом сюда подался. Пока ноги ходят, в поселок не поеду. Пенсия у меня на книжку идет, дети не притесняют. Что еще старику надо? Он шумно втянул в себя шмат квашеной капусты, Обтер губы вафельным полотенцем. Я ведь сюда в восемьдесят пятом перебрался, когда уже по тайге стало трудновато бегать. А так, ружьишка в руке, собаку на поводок и айда. Старуха у меня рано померла. Сыновья в городе, че в поселке-то задницу парить? Если задел есть. Никто лучше меня кулемки и капканы не ставил. Настораживать их нужно один раз и с особой аккуратностью, Соболь, он хитрый стервец. Если из ловушки уйдет, второй раз его вряд ли поймаешь. Еще одна хитрость — приманка. Самое любимое его лакомство — рябчик. Но есть такие пройдошные бестии, не идут в ловушку и все. Вот тогда я и прячу за ветками проволоку,